Глава 49. А что стало с моей жизнью? С тем существованием, что я купил своей покорностью? Я превратился в призрак, бродивший по залам, где столь свободно бегал в юности. Разумеется, палац больше не принадлежал мне и не звался Палаццо Регулай. Теперь это был Палаццо Корсо в честь патринома Калорина – И зелено-золотые цвета этой семьи были щедро расплесканы по входным воротам. По крайней мере, так мне говорили. У меня не было глаз, и потому на воротах могли быть с тем же успехом изображены томные изгибы эра -стри. Как бы там ни было, ключи от палацы теперь принадлежали Барсине Амфореце Корсу. А я стал... по правде говоря, я стал странным существом. Подобно принцессе Лис, которая оборачивалась либо ужасной, либо красивой, в зависимости от того, в какое зеркало смотрела, я тоже выглядел по-разному в разном свете. Я был рабом, но мой труд был легким. Я по-прежнему носил хорошую одежду, подобающую моему статусу. Иногда очень хорошую. Я не был мертв, как вся моя семья и последователи, но и не жил. Я превратился в фату, в символ провала. Скользя через залы и квадра, я служил призрачным напоминанием о прошлом палацу и предостережением любому, кто захочет вознестись, как когда-то вознеслись регулаи. Моя комната располагалась на вершине защитной башни и мало отличалась от камеры над календрой, в которую меня на время заключили поначалу. В частности, она запиралась снаружи. Внутри был столик, который оставлял занозы, если слишком быстро провести ладонью по его поверхности, и трехногий скрипучий табурет. На полу лежал грубый соломенный матрас, рядом стоял ночной горшок. И, конечно же, на столе были чернила, перья и печати, требовавшиеся мне при визитах мэрию. Письма на подпись. Их было немало, целые пачки». Имелся тут и сундук для одежды. Каждый день меня отводили в баню и приказывали тщательно вымыться и побриться, потому что калорийно нравилось, когда я выглядел прилично. Изящные наряды лучше оттеняли мои пустые глазницы, а на чистой коже щек лучше уделялись клейма». Каждый день я оставил подписи и печати на документы, которые мне приносили, и если Мэрио оставался доволен, мне разрешалось бродить по палацу, как домашнему животному, вознагражденному за покорность длинным поводком. «Конечно же, я не мог разгуливать, где пожелаю». Ко мне был представлен слуга по имени Агба, злобное существо, которое я представлял брюзгливым костлявым человеком с запавшими мрачными глазами и лицом хорька. Разумеется, он мог быть красивым, но я так не думаю. Любители жевать хемские лист не славятся хорошими зубами, а от него воняло этим растением. Кроме того, его ум был скудным, мелочным и жестоким бы был из тех, кто втайне передвинет трехногий табурет, чтобы вы о него споткнулись или насыплет песка вам в чай. Я думаю, что люди, получающие удовольствие от чужих страданий, никогда не бывают красивыми. Даже если у них ровные черты лица и чистая кожа, крысинная натура все равно проглядывает наружу. Я встречал женщин с золотыми волосами и фарфоровой кожей, которые вели себя подобно жукам с курой, когда они открывали рот, чтобы выразить свое мнение, я ожидал увидеть не зубы, а мандибулы, и потому представлял Агбу пронырливым, скользким, костлявым хорьком. Этот образ прочно закрепился в моем сознании, и Агба ни разу меня не разочаровал». С этим капризным спутником мне дозволялось гулять по залам и галереям-палацу, а иногда сидеть в садах на солнце. Меня терпели. Такую жизнь я купил себе многочисленными посланиями в нашей ветве и к нашим управляющим, и послания эти содержали мои искренние просьбы и разъяснения, как избавиться от рискованных предприятий и вернуть богатство в Наволу. А что же Чели? Девушка, которая спасла себя и лишила меня глаз. Она растаяла, словно туман в гавани под лучами солнца. Иногда она мне снилась. В некоторых снах она была челей, которую я любил, и вонзала нож в каларина и защищала меня до конца. В других она была челей из той судьбоносной ночи, практичной, жестокой и мстительной, и ее клинок вновь обрушивался на меня». В третьих снах она была в моей власти. Мне снилось, как я тысячу раз вонзаю нож в ее плоть, как ее кровь брызжет на стены спальни, как ее тело валяется, истерзанное, разорванное, измельченное на куски, и, проснувшись, я испытывал ужас, стыд и головокружение от моей ненависти к девушке, которую когда-то любил. Затем уныние и злость от того, что никогда не смогу ей отомстить». Затем тошнота от того, что по-прежнему скучаю по ее смеху и беспокойному уму. А затем снова ярость, осознавая, что даже если мне выпадет шанс всадить клинок ей в сердце, я все равно не увижу, как жизнь уходит из ее глаз и не услышу мольбы о прощении. Конечно, до меня доходили слухи, противоречивые рассказы о ее подвигах и местонахождении. Я слышал, что имя Дибалкосии восстановили в наволонских правах, однако челии среди них не было. Слышал, что она стала наложницей Парла Мираи и купается в роскоши. Слышал, что она покинула Наволу и отправилась в далекую шеру, где стала королевой. Слышал, что ее задушил Каларина в своей постели, получив из ее рук бокал подозрительно сладкого вина». Слышал, что ее продали в рабство и увезли в империю Хур, где она украсила собой гарем брата султана. Я подозревал, что, скорее всего, мои враги просто убили Челью. Насладились ее жестокостью, когда она выкалывала мне глаза, а затем жестокостью своей продемонстрировав, что, как бы она ни унизилась, ей не стать одной из них. Но у меня не было возможности узнать наверняка, как сложилась ее судьба. В этом смысле, как и во многих других, я пребывал в темноте. Такова была моя участь – бродить увечным призраком по залам семейного палацу. Я выполнил желание Каларина. Я научился быть тихим, незаметным, точно так же, как научился сливаться с лесом, и люди настолько привыкли к моей жалкой фигуре, что не обращали на меня внимания». «Уверен, вы осудите Давика Дерегулая за то, что он не сумел сохранить достоинство. Что так низко пал. Быть может, вы лучше и сильнее меня. На самом деле я не знаю, правильно это или нет сдаться. Я знаю истории о людях, которые отказались отдать свою честь врагам. Они предпочли убить себя, лишь бы не принять позор» женщины архинома в Ацине перерезали себе горло, одна за другой, чтобы не быть изнасилованными врагами. Город зафирос сражался до последнего ребенка, и все попавшие в плен жители покончили с собой, чтобы не быть проданными в рабство. Даже дети столь яростно защищали свою честь, что предпочли вспороть себе живот. А я все же сдался. Однажды ночью в отчаянии я попытался повеситься. Мне удалось из одной штанины соорудить петлю, а другую обвязать вокруг столешницы. Я надел петлю на шею и сел, и вскоре перед отсутствующими глазами начали мелькать цветные вспышки. Я хватал ртом воздух, а потом стало совсем не и я понял, что мне не хватит мужества довести дело до конца. Я дергался точно безумец в припадке, пытаясь встать на ноги и развязать петлю. Когда же это удалось, я рухнул на пол, кашляя и борясь с рвотными позывами. Мое сердце колотилось, легкие горели, и я ненавидел себя за слабость. После этой попытки самоубийства я не смог решиться на новую. Не знаю, слабость ли тому причиной. Не знаю, кому удается покончить с собой, смельчакам или трусом. Не знаю, кто мажет щеки дерьмом с сапог своих врагов, трусы или смельчаки. Кто они те, кто продолжает жить, хотя душа осквернена позором? Много ночей я лежал на тюфике, преисполненной ненависти к себе и гнева. Но я продолжал жить. Я ел пищу моих врагов, носил их одежду, подчинялся их приказам. Я жил во тьме. Не знаю точно, сколько это длилось. Уж всяко больше месяца. Два, три... В таких обстоятельствах время, смутный сон, день плавно сливается с другим, как сливочное масло с оливковым на сковороде. Но в мои мысли начали вторгаться голоса. Когда я ставил мою печать на письма, которые клал передо мной мэрию, эти голоса шмыгали в моей голове, незваные, как мыши. Когда я сидел, подставив лицо солнцу, газета поднимался из темного уголка памяти и спрашивал, знаю ли я, что значит быть наблюдательным. Когда я слышал лязг мечей стражников Каларина, проводивших тренировочные бои, аганхан вставал передо мной и спрашивал, в крови ли у меня готовность сдаваться. Поздно ночью приходила Ашья, садилась рядом и спрашивала, мужчина ли я теперь или так и остался и навсегда останусь ребенком. А потом, и это было больнее всего, когда я ставил печать и писал мое имя и призывал наши деньги домой, рядом со мной на стол опирался отец и, глядя неумолимыми и истребинными глазами, в своей проницательной манере интересовался, считаю ли я себя по-прежнему диригулай. И мой разум закипал, в нем варились приятные фантазии о месте. По ночам мне снилось сладостное кровопролитие, а днем я во всех подробностях воображал блистательные победы над врагами. Но эти грезы разлетались в дребезги, стоило мне споткнуться от трехногий табурет, который Акба вновь поставил у меня на пути. Покрытый синяками и потрясенный, я лежал на плитах пола и слышал хихиканье жестокого надсмотрщика. Внезапно тень газеты возникла рядом со мной, уселась на корточки, насмешливо глядя на мое бессилие. Давико! произнес газета, «Вы не способны даже пройтись по собственной клетке, не ударив в грязь уродливой физиономии. Куда вам мечтать о месте? Вы как избивающийся в дерьме червь, который промышляет гордо выпрямиться на стене костелла. Он издал свой гадкий самодовольный смешок. «У тебя нет ног, парень! Где твои ноги, мальчишка? Где твои ноги?» Он покачал головой так же разочарованный мной после смерти, как разочаровался при жизни. «Червью не покорится Кастелло, потому что у него нет ног. А ты валяешься на полу словно червь. Ты червь, маленький господин. К этому ты стремился» если да, то у тебя отлично получилось. Ай, если бы я мог вытащить его из мира мертвых, он был бы убит второй раз. Позже, в ночной прохладе, когда я сидел на тюфике, обхватив руками колени, ощущая дуновение свежего ночного ветерка и вдыхая запах сумеречных цветов, проникавший сквозь узкое окно, он вновь пришел ко мне и сел рядом». «Значит, вы выбрали жалость к себе?» Я хмуро уставился на его тень. «Почему я вижу вас, хотя не вижу больше ничего?» «Вы беседуете сами с собой», — он фыркнул. «Все-таки ваш ум остер. Он рассказывает себе истории». Казета помолчал. «Разумеется, я хвалю ваши мозги лишь потому, что вы хотите считать себя чем-то особенным». «И дергайте меня за ниточки, чтобы я вас хвалил. Однако на самом деле мы оба знаем, что вы червь». Я мрачно посмотрел на него. «Что, больно, маленький господин?» Он мазнул тремя пальцами по щеке в мою сторону. «Я ни разу не видел, чтобы отрицание решало проблему. Вы червь. Вот в чем правда». Он пронзил меня взглядом. Что вы собираетесь с этим делать? Ай, я ненавидел его за это, ненавидел за правду. Мой разум свернулся клубком, словно змея, пытаясь спрятаться от его осуждения, ища оправданий, но каждый изгиб, каждый поворот, каждый виток возвращал его к неоспоримой истине. Я слаб и одинок, и я ничего не могу поделать. Никого не заботит моя судьба, никто не придет на помощь и мое жалкое житие под властью Каларина тоже рано или поздно подойдет к концу». «Ничего нельзя поделать», – пробормотал я. «Они все уничтожили. Взгляните на меня, я беспомощен». «Чи, вы выбрали слабость», – возразил Казета. «Я слеп». «Матрофиската, вы слабые выбрали слабость». Однажды я видел, как человек из Ксима дрался с тремя противниками, завязав себе глаза. Он сражался голыми руками, хотя у его врагов были мечи, и оставил три трупа в боевых песках Гарата. Вы слепы, потому что предпочитаете не видеть. Я не выбирал, чтобы мне выкололи глаза. Вы определенно предпочли не замечать, что Парл ваш враг, что Мэрио труслив и напуган, что он задумчиво умолк. «Думаю, вы всегда были слепы». «Вы тоже были слепы». Газета пожал плечами. «Ну и что? Вам легче от того, что другие тоже ошибаются? Это позволяет вам добиться успеха?» «Я сломлен». «Медикте фискато! Вы ребенок! Вам хочется, чтобы кто-нибудь пришел и спас вас» чтобы смазал бальзамом ваши раны, чтобы сказал, что любит вас. Вы хотите услышать, что вас спасут?» Он рассмеялся. «Это детские мечты и желания. Есть время рассчитывать на союзников, и есть время рассчитывать на себя. И для вас, маленький господин, время рассчитывать на себя – это сейчас, потому что вы одиноки. Если не осознаете этого, то даже червем не останетесь. Послужите пищей для червей. Если хотите сбежать из своей башни отчаяния, вам нужно спуститься. Я слеп. Вы не видите. Это большая разница. Он встал, поправил одежду и посмотрел сверху вниз на меня, жалко свернувшегося на тюфике. Ваша судьба в ваших руках, Давико. Молитесь Аму. Молитесь, скоро, молитесь Сопросу и всем философам, которыми вы так восхищаетесь. Молитесь чужим богам, богам Вустхольта, Зурома и Ксима, и все они скажут одно и то же. Ваша судьба в ваших руках, все фортуны нет до вас дела. Фаты свидетельницы, я ненавидел газету. Ненавидел за самодовольство, за убежденность в том, что я сам превратил себя в жертву что только на себя мне следует пенять за бессилие. В червя меня превратили враги. Я об этом не просил, я этого не позволял, я был ранен, изувечен, раздавлен. Ай, жалость к себе. все это жалость к тебе. Я сломлен, и сколечен, все это правда и оправдание. Бегство не из тюрьмы, но от ответственности. Я слеп. «Изранен, напуган, одинок, все это правда, и потому...» «Неужели я просто тихо умру? Неужели позволю врагам торжествовать?» «Никто не спасет вас, Давико!» «И потому, хватит ли у меня силы воли, чтобы самому спасти себя?» «Это была мучительная мысль, мысль о том, что, несмотря на раны, я должен идти дальше». Она словно нарушала все доктрины Легуса и Аму. Это было несправедливо. «Олень, которого загнали волки, не жалуется на несправедливость», заметил Аганхан. «Олень бежит, сражается изо всех сил и не думает о судьбе, удаче или справедливости. Он тревожится лишь о необходимости бежать». Это мучительно избавиться от всех оправданий. Признать, что ответственность лежит только на тебе. Понять простую истину, чтобы победить или потерпеть неудачу, необходимо начать действовать. Аж я печально улыбнулась мне. Ай, теперь вы поняли, что значит быть мужчиной. Так я, наконец, признал правоту газеты. Я действительно слепой червь. Признал и принялся отращивать ноги.